Гарри Каганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. А Эло союзное вроде меня. Чем меньше музыки, тем лучше. Шипст Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко, но он любит классику с раннего детства. Музыкальная пропаганда здесь ни при чем».